Тогда вам придется подождать. Не вижу причин. Если дворецкий может меня отвезти, то почему не вы сами? Потому что я не тронусь с места, пока не выздоровеет Александр де Варанвиль. Потому что я намерен ездить каждый день, справляться о его здоровье и помогать женщине, нуждающейся в моей заботе гораздо больше, чем вы, поверьте. Ах, это знаменитая тетя Роза, усмехнулась Лорна. — Боже правый, да вы здесь все с ума от нее посходили. Даже мой Артур. Ну что же в ней необычного, хотела бы я знать? — Что необычного? Семьи больше всех. Она одновременно и знатная дама, и просто очаровательная женщина. Лучше бы вам не встречаться, вряд ли бы вы поняли друг друга. — Войдите. Кто-то тихонько постучал в дверь. Вошел Патантен, как всегда величественный, невозмутимый, в ливреи цвета зеленой ели, с маленьким подносом, на котором стояли кофейник, чашка и сахарница. «Ваш кофе, месье Гийом, поставь там!» Гийом рукой указал на рабочий стол, подошел к нему, с извиняющейся улыбкой взглянул на племянницу. «Прошу извинения, дорогая Лорна, мне необходимо переговорить с Патантеном». Увидимся за ужином. Я сдержу свое обещание, как только смогу. Пришлось Лорне проглотить свою ярость. Поплотнее закутавшись в голубой шарф, она вышла походкой оскорбленной королевы. Гийом ответил ей легкий поклон, удобно устроился в глубоком черном кожаном кресле, пока потонтен наливал кофе в чашку. Вздохнув с облегчением, Треман взял чашку, поднес ее к губам, отпил большой глоток, удивленно поднял бровь, сделал еще глоток, потрогал ладонью кофейник и, наконец, сардонически подмигнул старому дворецкому. Не знал, что путь от кухни в библиотеку столь долг. Об этом кофе не скажешь, что он горячий. «Он был вполне горячим, когда Клеманс наливала кофейник», — ответил Патантен без тени улыбки. «Да и кухня не отодвинулась вглубь парка. Если только где-то портится погода, осторожные люди ждут, пока стихнет гроза. Ждут за дверью?» «Бывает и так». «Ты... ты все слышал?» «Думаю, да». «Что ты думаешь по этому поводу?» Чем быстрее миссис Тремейн покинет дом, тем будет лучше для всех нас. Здесь есть кое-кто, кому она вовсе не по душе. Элизабет, об этом я давно знаю. Нет, кто-то другой. И его нет больше с нами в этом мире. Метущаяся душа. Ты, случайно, не сошел с ума? Спросил Тремен, побледнев. Ты хочешь заставить меня поверить в привидение? — В это привидение, да. Спросите Климан, если мне не верите. Она так же, как и я, скажет, что мадам Агнес вернулась в этот дом, который хотела сохранить любой ценой. — Ну и когда же это привидение появилось? — Вечером на Рождество, после того, как приехала мистер Тремейн. А потом здесь, незадолго до вашего прихода, я ничего не видел и не слышал. Ну а кто же эта женщина с длинными черными волосами, которая привиделась мне Лорни во сне? Мадам Агнес хочет, чтобы она уехала отсюда. До этого в доме не будет покоя. Вы бредите оба, и ты, и Климан. Если бы то, о чем ты говоришь, было правдой, Она принялась бы из-за Артура. Это вовсе не одно и то же. Там, где находится мадам Агнес, умеют разбираться, кто невинная сирота, а кто интриганка. «Патантен!» — прикрикнул Ерём. «Ты не считаешь, что иногда переходишь границы дозволенного?» «Я всегда говорил вам правду и буду говорить, даже если она вам не нравится». Что касается Артура, вспомните, он, рискуя собой, спас жизнь Адаму.